Глава 25 Дебору перевели из отделения интенсивной терапии Первый миг Войдя в ее пустую палату, я испытал смятение и замешательство. Сколько раз в кино такое видел? Вот персонаж смотрит на пустую больничную койку. Значит, тот, кто здесь лежал, скончался. Но если бы Депс умерла, Чацкий обязательно бы мне сказал. В общем, я просто вернулся в приемный покой. Пришлось подождать, пока женщина в регистратуре проделывала какие-то таинственные... и невероятно медленные действия в компьютере. Говорила по телефону и болтала с ошивающимися поблизости медсестрами. Та атмосфера с трудом контролируемой паники, что царила в реанимации, здесь совершенно рассеялась, сменилась каким-то маниакальным интересом к телефонным разговорам и маникюру. В конце концов, женщина за стойкой признала весьма незначительную вероятность того, Что Дебору следует поискать в палате 235 на втором этаже. Это показалось мне настолько логичным, что я даже поблагодарил дамочку в регистратуре и поплелся на поиски нужной палаты. В самом деле, Дебора была на втором этаже, рядом с палатой 233. В мире все было в полном порядке, и именно с этим чувством я зашел внутрь. Дебора сидела, опираясь на подушки. Отчацки пристроился на краешке ее кровати. Вокруг Деборы по-прежнему высились впечатляющие нагромождения медицинских приборов. Но на сей раз при моем появлении сестра приоткрыла один глаз и посмотрела на меня, сумев даже изобразить мой адрес скромную полуулыбку. — Ты жива? Жива! — я попытался ненавязчиво пошутить. Взял себе стул и сел к кровати. — Декс! — хрипло прошептала Дебора и снова попыталась улыбнуться. Получилось еще хуже, чем в первый раз. Поэтому она перестала стараться, закрыла глаза и даже как-то осела в снежной глубине подушек. — Она пока слаба, — сказал мне Чацки. — Сам вижу, — отозвался я. — Ты, это, ее не напрягай и все такое. Врач не велел. Может, Часки боится, что я с ней стану в волейбол играть? В общем, я просто кивнул ему и потрепал Дебору по руке. Как хорошо, что ты опять с нами. Мы переживали. Знаю. Слабо выдохнула она, прикрыла веки и стала прерывисто дышать, разомкнув губы. А Часки наклонился и всунул ей в рот кусочек льда. «Иша», — сказал он, — «не нужно пока говорить». Депс проглотила лед и хмуро зыркнула на чатски. — Я в норме, — заявила она, что было, разумеется, некоторым преувеличением. Лед вроде чуточку помог, и голос моей сестры уже не был так похож на скрип напильника по просохшейся деревяшки. — Декстер! — позвала она неожиданно гулко, словно крикнула в церкви. К моему величайшему изумлению я заметил слезинку в уголке ее глаза. а ведь она не плакала при мне лет с двенадцати. Слезинка скатилась по щеке на подушку и впиталась в ткань. — Вот дерьмо! Чувствую себя такой... А рука, та, которую не держал часки, слегка задрожала. — Еще бы, — заявил я, — ты ведь почти умерла. Она полежала с минуту молча с закрытыми глазами, а потом проговорила очень тихо. — Я больше не хочу. Мы с часки переглянулись, он пожал плечами. — Чего не хочешь, Депс? — спросил я. — Полиции. Когда до меня наконец дошло, что сестра больше не хочет быть копом, я изумился так, будто Луна вдруг вздумала уйти на пенсию. — Дебора! — Какой смысл? — прошептала она. — Попасть сюда? Зачем? Дебора открыла глаза, посмотрела прямо на меня и чуть заметно покачала головой. «Зачем?» — повторила она. «Это твоя работа», — высказался я. «Признаю, не самое уместное замечание, но лучше в данных обстоятельствах ничего не придумалось. К тому же вряд ли ей сейчас хотелось слушать про правду, справедливость и американский образ жизни. Очевидно, про работу Деборе слышать тоже не хотелось. потому что она лишь взглянула на меня отвернулась и снова закрыла глаза дерьмо ну хватит на сегодня раздался громкий энергичный голос с густым богамским акцентом джентльменам пора уходить полная и очень жизнерадостная медсестра принялась выпроваживать нас из палаты да мне нужно отдыхать а тут вы простаете и мешаете говорила она Ее акцент мне так понравился, что я даже не сразу понял, что нас выгоняют. — Я только что приехал, — возмутился я. Медсестра встала прямо передо мной и скрестила руки на груди. — Значит, на парковке сэкономите, — заявила она, оборачиваясь к часке. — Ну же, джентльмены, пора обоим. — И мне, — поразился он. — И вам. Она погрозила ему пухлым пальчиком. — Вы и так уже давно сидите. но мне нужно остаться уперся он нет вам нужно уходить возразила медсестра доктор говорит ей следует отдохнуть одной идите прошептала депс часки обиженно уставился на нее все будет нормально сказала она идите часки переводил взгляд с нее на медсестру и обратно ладно наконец произнес он Нагнулся и поцеловал мою сестру в щеку, и она не возражала. Потом Чацкий встал и воззрился на меня, и изогнув бровь. — Пошли, парень. Похоже, нас выгоняют. И мы ушли, а медсестра принялась лупить и взбивать подушки на постели больной, как будто они в чем-то провинились. Чацкий повел меня по коридору к лифту, и пока мы ждали кабины, признался. — Я немного дергаюсь. Он сердито потыкал в кнопку вниз. Ты что, удивился я, из-за повреждения мозга? В ушах у меня до сих пор звенело заявление Дебора о том, что она все хочет бросить. И это было настолько не похоже на мою сестру, что я тоже немного беспокоился. Меня по-прежнему преследовал ужасный образ. Безмозглая Дебора пускает слюни в коляске, а Декстер кормит ее кашкой с ложечки. Чацкий покачал головой. «Не совсем. Скорее из-за психологических последствий». «В каком смысле?» Он скривился. «Не знаю. Может, это просто из-за травмы. Но она какая-то лаксивая, дерганная. Понимаешь, сама не своя. Меня никогда не пыряли ножом. Я не истекал кровью и не припоминаю, чтобы читал про то, как люди обычно себя чувствуют, в схожих обстоятельствах. Но мне казалось, что вести себя при этом плаксиво и дерганно достаточно объяснимо. Вот только я не успел придумать, как потактичнее сообщить это Чацке, потому что двери лифта разъехались, и Чацки ринулся внутрь. Я вошел вслед за ним, двери захлопнулись, он продолжал. Она меня даже не сразу узнала. Глаза открыла. «Ничего удивительного», — заявил я. «После комы посмотрела прямо на меня», — продолжал он, не обращая на мои слова внимания. «И понимаешь, как будто испугалась. Типа, кто ты? Где я?» Честно говоря, последний год или около того я сам задавался теми же вопросами. Однако сейчас говорить об этом едва ли уместно. Поэтому я просто ответил. «Полагаю, нужно время». «То я», — повторил он, — «Очевидно, не слыша меня. Я с ней сидел постоянно, ни разу не отходил больше, чем на пять минут». Лифт пискнул. Лифт пискнул, сообщая нам о том, что мы приехали. И Чацкий тупо уставился на мигающую цифру. «А она меня не узнает». Двери разъехались, Чацкий не шелохнулся. «Приехали», — напомнил я, пытаясь вернуть его в реальность. «Ладно, давай кофе выпьем». Он безучастно вышел из лифта, едва не растолкав трех мужчин в зеленых халатах, а я потащился следом. Часки привел меня в небольшое кафе в подвальном этаже и умудрился довольно быстро добыть две чашки кофе, ни с кем не подравшись и не разругавшись. Я почувствовал некоторое над ним превосходство. Мой спутник явно вырос не в Майами, сели за крошечный столик в самом углу кафетерия. Чацкий смотрел вдаль, не моргая, не выказывая никаких чувств. Говорить было не о чем, и следующие несколько минут прошли в неловком молчании. Наконец он выпалил. «А вдруг она меня теперь не любит?» «Я всегда стремился к скромности, особенно в том, что касается признания моих собственных талантов. Мне очень хорошо известно, что я специалист буквально в одной или двух областях». Причем советы несчастным влюбленным в их число определенно не входят. И раз уж мне не понять любви как таковой, не слишком честно ожидать от меня реплик на тему ее возможной утраты. Тем не менее, хоть как-то отреагировать было нужно. Я поборол искушение заявить, что не понимаю, за что она его и раньше-то любила, а покопался в собственных запасах клише и выудил следующее. Конечно, любит. Просто слишком много на нее навалилось. Часки пару секунд рассматривал меня, ожидая продолжения, которого не последовало. Тогда он отвел взгляд и уткнулся в кофе. Может, ты прав? И не сомневайся. Подожди, пока она поправится. Все будет хорошо. Молния меня при этих словах не поразила, так что надо полагать все правильно. Мы допили кофе в тишине. Чацкий мрачно размышлял о том, что он больше не любим, а Декстер с беспокойством посматривал на часы. Приближался полдень, пора выдвигаться на позицию, в засаду на Вайса. Не расположенный к общению, я сушил свою чашку и собрался уходить. Я попозже заеду. Чацкий только кивнул и с несчастным видом отхлебнул кофе. Пока, парень. — пробормотал он. — До встречи!